Мишель заботилась о принцессе почти два года, и ей уже казалось, что она это всегда. Еще одна строка в ежедневном списке дел – покормить животных, собрать яйца, подоить корову, проверить показатели и отрегулировать уровни жидкости в восстановительной камере. Принцесса росла, ей было бы пять лет. Ей сейчас пять лет, напомнила себе Мишель. Даже спустя столько месяцев было трудно не думать о девочке, как о мертвом теле, которое она скрывает в бункере под своим гаражом. Девочка не была мертва, но и не жила. За нее все делали машины, дышали, перегоняли кровь, посылали электрические сигналы в мозг. Логан сказал, что важно стимулировать мозг, чтобы она не проснулась с разумом трехлетнего ребенка. Вероятно, в ее мозг поступали знания и даже жизненный опыт, пока она лежала там неподвижно. Мишель не понимала, как это работает. Не могла представить, как может ребенок проспать всю жизнь в стеклянной камере, а потом вернуться в общество и стать королевой. Но это будет делом Логана, когда бы он не вернулся. А пока придется ждать еще долгие годы до тех пор, когда выяснится, кем же станет этот ребенок. Мишель закончила записывать жизненные показатели Селены и выключила свет, идущий от генератора. Бомбоубежище, переоборудованное в домашний госпиталь и научную лабораторию, было теперь освещено только бледно-голубым светом из подвешенной на цепях камеры. Мишель прицепила портскрин на пояс и поднялась по лестнице в гараж. Там она взяла один из ящиков для хранения вещей, которые она постоянно перетаскивала из гаража в амбар и обратно на случай, если кто-нибудь ее увидит. Бомба убежища и тот, кто в нем находился, оставались секретом, опасным секретом, и она не могла позволить себе утратить бдительность. Мишель думала об этом, когда шагнула на грави подъездной дорожки и увидела завиши там хувер такси. Она никого не ждала, у нее не бывало гостей. Она расправила плечи и поставила ящик себе на бедро. Гравий скрипел под ногами. Проходя мимо Хувера, она бросила на него взгляд, но внутри никого не было, и никто не ждал ее на крыльце. Поставив ящик на землю, Мишель схватила единственное оружие, которое нашла снаружи, пару ржавых садовых ножниц, и распахнула дверь в дом. Она застыла. На нижней ступеньке лестницы в прихожей сидела Скарлетт, задвинув под ноги рюкзак. Она куталась в то же шерстяное пальто, которое Мишель помнила по фотографиям из Лувра, Но теперь оно было совсем истрепано и стало ей мало, чуть не на два размера. «Скарлетт!» – воскликнула Мишель и положила ножницы на столик у входа. «Что ты тут делаешь?» Скарлетт покраснела, ее веснушки стали еще ярче. Она выглядела так, будто готова разрыдаться, но слез не было. «Я приехала и хочу остаться с тобой».